Когда Давасан Дю повернулся, он был очень серьезен. «Это лама из Бутана», — сказал он, — «перипатетический отшельник». Примечание — последователь философии Аристотеля. Он живет то в пещерах, то в заброшенных домах, то в лесу. Теперь он остановился здесь на несколько дней в небольшом монастыре по соседству. Об этом бродяге я думал и после отъезда князя и его свиты. У меня было еще время. Почему бы мне не пойти в Гомпа, монастырь? Где он остановился? Может быть, я его встречу там? Почему у него был такой вид? Будто он издевался над великим ламой и его прихожанами. Интересно было бы это узнать. Я сообщил о своем желании Давасан Дюпу, и он вызвался сопровождать меня. Мы отправились верхом, и очень скоро доехали до монастыря, оказавшегося просто большим деревенским домом. В Олха-Канге, помещение, где хранят изваяние богов, нал де восседал на подушке перед низеньким столиком и заканчивал трапезу. Слушка принес для нас подушки и предложил нам чаю. Теперь нужно было завязать беседу со странствующим отшельником, не подававшим для этого ни малейшего повода. В ответ на наши учтивые приветствие он только проурчал набитым рисом ртом. Я размышлял, с чего бы начать, когда удивительный человек вдруг захохотал и произнес несколько слов. Давасандюб сконфузился. «Что он говорит?» «Простите», — ответил толмач — «Речь на лжорпа иногда бывает неучтивой, и я не уверен, следует ли мне переводить. Но прошу вас, я наблюдаю все, и особенно то, что кажется необычным. Тогда извините». И Давасандюб перевел. «Давасандюб «Чего нужно здесь этой идиотке?» Невежливая форма вопроса не очень меня удивила. Некоторые санниазны, аскеты в Индии намеренно оскорбляют заговаривающих с ними любопытных. «Отвечайте ему», — сказала я Давасандюпу. «Мы пришли спросить, почему он насмехается над паломниками?» подходившими под благословение Далай-Ламы. Переисполненные сознание собственной значительности и значительности своих дел процедил Малджорпа сквозь зубы. Насекомые, копошащиеся в дерьме. Интервью становилось забавным. А вы сами не погрязли в нечистотах? Он громко захохотал. Тот, кто старается их обойти, увязнет еще глубже. Я валяюсь в грязи, как свинья, превращая ее в золотой песок, в прозрачный ручеек. Делать звезды из скала пса — вот настоящее созидание. Мой собеседник положительно имел склонность к сравнениям из скатологии. Примечание жанра литературы или шутки, имеющие отношение к анальной сфере. Он, по-видимому, предполагал, что таким языком и должен разговаривать сверхчеловек. «В конце концов, — сказала я, — разве набожные миряне не поступают разумно, пользуясь пребыванием здесь Далай-ламы, чтобы спросить его благословения? Они простые добрые люди». Их ум не может возвыситься до понимания высоких истин. Ноуджерпа прервал меня. «Для того, чтобы благословение было действенным, — сказал он, — дающий его должен обладать силой для передачи ее». «Эту силу можно использовать разными способами. Если Далай-Лама владеет ею, то почему он нуждается в солдатах для победы над китайцами или другими врагами? Разве не может сам изгнать из Тибета всех неугодных ему или окружить страну невидимой непреодолимой преградой?